Глоток заёмной бодрости, терпкая горечь. И только распахнув кухонный шкафчик, я вспомнила, что вчера Сольвейк отправила мой любимый напиток в мусор, а подарок Петра остался в Уртехюс. Разочарование было таким острым, что у меня едва не навернулись слёзы на глаза. Затем в моём усталом мозгу появилась спасительная мысль. «Ведь можно обойтись маслом кофе, благо запас его у меня имелся». Найти заветный пузырёк было делом нескольких минут. Немудрствуя лукаво, я нанесла масло вместо духов на точки пульса. Прикрыла глаза, стараясь отрешиться от всего мира и наслаждаясь резким, пронзительно горьким ароматом. Хм, пожалуй, действительно стоит сделать духи с кофейной перечной ноткой и абсолютом какао. Ингольву они, разумеется, по вкусу не придутся, разве что Петтеру. Впрочем, о мальчишке лучше вообще не думать, а уж тем более не прикидывать, какие духи ему понравятся. У ароматов есть замечательное свойство — вытеснять всё лишнее. Весь дом пропах рыбой, табаком или старыми портянками. Достаточно капнуть апельсинового или лимонного масла, чтобы все тяжёлые неприятные запахи смыло сверкающей росой цитрусового благоухания.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 Тусклая кожа так и просила эпитет «мертвенная», а у запавших глаз сгустились чернильные тени. «Бледная немочь», — как говорила моя няня. Бабушка просторечное выражение не одобряла, но также качала головой и прописывала мне для укрепления сил настойку Женьшени. «Хм, а вот это мне совсем не помешает, желательно курсом». «Впрочем, нет».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 отчего к ним сразу прилила кровь, а нос защекотал приятный аромат. Ярко-голубое платье, пожалуй, я готова. Завтрак прошел в гнетущей атмосфере. Ингольф угрюмо молчал, Петер не отрывал взгляда от тарелки, зато мой драгоценный свекор разливался соловьем, рассуждая бесстыдствие хилисток, понося работающих женщин, а также клеймя аромагию. Ингольф мрачнел с каждым словом. Надо думать целиком и полностью признавал правоту отца, хоть и пока не торопился поддакивать. «Прошу меня извинить», — не выдержав, я встала. «Я не голодна. Дорогой, я буду в Уртехюс». «И что ты там будешь делать?» — хмыкнул свёкор, со значением прошуршав страницами газеты. Видно, намекал на вчерашнюю статью, подозревая, что он вырезал её и поместил в рамочку. «Мира, будто ударил меня в спину злой голос Ингольва. «Боги, милосердные мои боги, но сколько можно?» «Я и так всё время молчу и терплю, терплю и молчу, лишь изредка позволяя прорваться истинным чувством. Кажется, муж совсем не выспался, любопытно, чем занимался всю ночь, и теперь собирался сорвать на мне своё дурное настроение».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 «И я больше не хочу слышать о той статье ни слова!» Потрясённое молчание было отмщением за многие минуты унижения, которые мне довелось пережить в этом доме. «Вот ещё! С какой стати!» Наконец, обретя голос, возмутился свёкор в самое сердце, поражённый предательством сына. Однако Энгольф и не подумал отступить.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 Господин Брандт, казалось, боролся с приступом удушья. Наконец он, откашлившись, выдавил «Извини, Мира». Каждый звук из него будто вытягивали силой. «Принимаю ваше извинения». С принужденной гримасой, долженствовавшей изображать улыбку, отозвалась и я и снова встала. «Мира!» — вновь окликнул меня муж. Пахло от него странно.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 Отпирая дверь в Уртехиус, я вспомнила о вчерашних событиях и заполошно огляделась. К счастью, гадина нигде не оказалась. На столике, куда её вчера столь небрежно бросилась с мир, теперь красовалась только пыль. Надо думать, змея пришла в себя и уползла, или растаяла, как льдинка на солнце. Первым делом заварить кофе, крепкий, жгучий, чтобы обжигал язык и разгонял кровь. А Петре, подарившему мне это маленькое чудо,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 «Зачем, милосердные мои боги, зачем всё это?» «Уже не первый год я жила словно за стеклянной стеной, незаметно, но надёжно отрезающей меня от всех треволнений. Сейчас она истончилась, став не прочнее мыльного пузыря. И снова нужно склеивать её из осколков. Или не нужно?» Руки привычно перебирали баночки, нос анализировал сочетание ароматов в пробниках духов —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 навсегда пропитавших не только его одежду, но даже кожу и волосы, безошибочно указывала на его профессию. Мята, чебрец, тимьян, ромашка — словно ласковое дуновение тёплого ветерка. «Здравия вам желаю, госпожа!» — поклонившись, проскрепил человечек. «И вам здоровья, Пау!» — оправившись от удивления, приветливо произнесла я, — «что вас привело ко мне?»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 Последнее он сообщил с явной гордостью. Я внимательно слушала, недоумевая про себя, какое всё это имело отношение ко мне. И в чём, собственно, состоит проблема, не выдержала я, когда он замолчал. От него пахло крапивой, стыдом и болью. У моей девочки, её зовут Гердис, есть поклонник. Он даже приходил знакомиться, такой воспитанный паренёк,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 Я была безмерно рада, что есть чем занять руки. Пожалуй, стоит добавить в аромолампу немного фенхеля и капельку иланг-ланга, чтобы сделать беседу более доверительной. Хотя лучше обойтись без иланга-ланга, его вкрачивая сладкая песня слишком расслабляет и настраивает на любовный лад. Под заинтересованным взглядом из мира я накапала фенхеля и села напротив.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 «Никогда не подписывай бумаги, не прочитав их и не договаривайся ни о чём, не выяснив условия досконально», — советовал мой старший брат. Пристальный взгляд из мира меня смущал, но признаваться в этом я не желала, потому приняла по возможности отстранённый вид. В конце концов, если ему требуется моя помощь, пусть хотя бы объяснит толком. «В чём же?» Я подумала, добавила в горький напиток ложку мёда,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 «Как я могу?» «Что вам от меня нужно?» — проговорила я раздельно. Оставаться сдержанной и невозмутимой в его присутствии мне никак не удавалось, хотя сам Эсмир являл собой истинное воплощение льда, и эмоции его казались всего лишь морскими волнами, омывающими сверкающий берег спокойствия. Надо думать, выражение моего лица было достаточно красноречивым. «Маска паяться» слетела с драконом мгновенно. «Чтобы вы осмотрели тело мэра», — сказал он сухо. «Мне нужны любые подсказки, которые вы сможете дать». «Ни за что!» — воскликнула я так резко, поставив на стол чашку, что из неё плеснула тёмная жидкость. От одного воспоминания о зловонии крови и вывалившихся кишок горло подкатывал ком. «У меня есть, что предложить взамен», — сообщил из Мир. «И что же? Деньги?»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 Откровенно высказываться против ледяных он не рисковал, однако не слишком скрывал свою антипатию. Я приказал отвести тело домой, а не в мертвецкую. В голосе из мира промелькнуло сочувствие, подкреплённое ароматом зелёного чая с жасмином. Облегчение похоже на запах мандарина, лёгкий, радостный, открытый. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила я, «но сначала вы расскажете, кто подбросил мне ту змею».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 Причём я бы поставила на господина Бранда, хотя терялась в догадках, как он сумел это провернуть. «Абсолютно», — подтвердилась Мир, кивнув. Я собственными глазами видел, как в то утро она заходила в Уртехю с корзинкой в руках. Час был очень ранний. Дождаться вас она не стала, тут всё ясно. «К тому же она наполовину из ванов», — вспомнила я. Теперь, когда разгадка была известна,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 «Мёдом, жасмином, белым мускусом!» «Тёплая, правда?» Он смотрел прямо на меня, и в прозрачной глубине голубых глаз больше не было льда, а кожа под моими пальцами действительно ощущалась мягкой и тёплой. Лёгкое дыхание дразняще касалось моего запястья. На мгновение показалось, что и смирь не удержится и превратит это невинное прикосновение в ласку —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 И это несмотря на то, что окна, задрапированные тяжёлыми шторами, не пропускали ни малейшего дуновения ветерка. «Его вымыли?» — поинтересовалась я, и, кажется, обредили в ночную сорочку. «Конечно!» — так возмущённо ответил Мажордом, как будто я заподозрила его в чём-то неприличном. «А ведь я приказал оставить тело в неприкосновенности», — холодно заметил Эсмир. «Как можно?» Дворецкий от возмущения даже позабыл говорить шёпотом, «Ведь просто не испачкались бы!» Я спрятала улыбку. «Нервы, это всё нервы!» — и сказала примеряющий «Теперь уже поздно об этом говорить». Хотя, если откровенно, в глубине души я была благодарна рачительной услуге, по крайней мере, теперь зловоние не было нестерпимым. Дворецкий, с достоинством поклонившись, вышел в коридор.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 «Нет, ошибки быть не могло». «Откуда?» — удивилась я вслух, открывая глаза. «Что?» — Исмир подался вперёд. Острый запах лимонной травы выдавал его любопытство и напряжённое внимание. «Валерьяна», — сообщила я уверенно. «Хотелось вымыть руки, а ещё лучше поскорее выйти на свежий воздух. От него сильно пахнет валерьяной». «Валерьяна», — повторил Исмир задумчиво.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 Я не мог понять, почему на теле нет следов сопротивления, а теперь всё сходится. Я снова пожала плечами, больше интересуясь собственным бунтующим желудком, чем дедуктивными выкладками из мира. «Возможно», — согласилась я неопределённо. Следовательно, его опоили привели в беспомощное состояние, заключил из мира, усаживаясь на ближайший стул, вычурный и явно неудобный. Тогда встаёт вопрос «Зачем?».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 Казалось, её нисколько не заботила, что под усиливающимся дождём дорогая вещь скоро придёт в негодность. «Неужели вы всерьёз полагаете, что такой поворот устроит заинтересованные стороны?» Ингольф поднял брови. От его брызжущего имбирём и лавандой насмешливого сочувствия Ингрид дёрнулась, и выражение безмятежного покоя на её лице словно треснуло, как фарфоровая ваза. «Я бы не стала на это рассчитывать!» Собственный голос показался мне похожим на карканье. «Почему же?» — снисходительно спросила она, уже почти оправившись. В другой момент превосходство на её лице меня задело бы, но сейчас все мои мысли были только о Валерьяне и об Бенгольве, ведь он не мог не знать. Противостояние с Ингритой давало мне сил и бодрило, как чашка крепчайшего кофе. «Вы всерьез надеетесь, что Ингольф так легко откажется от своего положения в Ингое?» Поинтересовалась я и поняла, что попала в точку. «Хель сделали Ингольва полковником только ради меня, и очень сомнительно, что он сохранит свое звание и должность, перестав быть моим мужем». Ингрид смотрела на пышные цветы в витрине аптеки, и от нее, перекрывая запах духов, исходила волна ярости, сомнения и отчаяния. Слишком сильная, словно удушающий запах духов от разбитого флакона. «А ведь она действительно влюблена в Ингольво», — поняла я вдруг. До этого мне казалось, что прелестный Ингрид движет лишь трезвый расчёт. «Любопытный конфликт интересов, не так ли?» — непонятно спросил Эсмир. Ингрид вздрогнула и повернулась к нему. Лицо её сильно побледнело, и стало заметно, что румянец на щеках ненатуральный —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 объяснила я автоматически. «А, вот она что!» Она странно улыбнулась, не отрывая взгляда от цветов. «Что же, простите, я вынуждена спешить, дела!» Ингрид, шагнув вперёд, вдруг порывисто меня обняла. «Опасайтесь дракона!» — шепнула она мне на ухо. «Он не тот, за кого себя выдаёт!» Выпустив напоследок эту ядовитую стрелу, она грациозно двинулась прочь. Проводив её взглядом, я вдруг обнаружила, что Эсмир смотрит ей вслед с каким-то непонятным выражением лица. «Пойдёмте, я отвезу вас домой», — велела, начнувшись. Повинуясь маху его руки, рядом тут же остановился экипаж. Дрожать я начала уже в тёплом салоне, пропахшем табаком, потом и сладким анисом, семена которого повсеместно используют для изгнания надоедливых насекомых. На удивление дракон молчал.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 Я кое-как добралась до кресла и свернулась в нём клубочком, желая только закрыть глаза и ни о чём не думать. Забыть всё, что наговорила Ингрид, стряхнуть липкую паутину страха за своего ребёнка. Но как? Как не думать о том, что валерьян, может быть, сейчас мечется в горячке, совсем как фиалка когда-то? От этого хотелось выйти. «Норный, за что вы так со мной?»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 Это вдруг показалось мне ужасно смешным, и я расхохоталась, чувствуя, как по лицу покатились слёзы. Моё лицо вдруг обожгла хлёсткая пощёчина, и от неожиданной боли я распахнула глаза. и Исмир присел передо мной на корточках. «Хватит?» — поинтересовался он спокойно. «Или добавить?» «Хватит», — с трудом произнесла я, пытаясь затолкать внутрь пробивающийся смех. «Спасибо».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 И смир замер, глядя на меня, и выражение его лица заставило меня судорожно сдёрнуть со спинки кресла салфетку, которая лежала там, чтобы мебель не пачкалась от макасарового масла для волос, и промокнуть кожу. Дракон медленно опустил глаза, и я вдруг осознала, что он практически вжал меня в кресло своим телом. Я невольно затаила дыхание. И когда Исмир встал, едва сдержала вздох разочарование —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 Не задумываясь, откликнулась я. «Ищите лавку Медлайпнира». «Благодарю», — церемонно склонил голову он. «Простите, вынужден откланяться, у меня ещё много дел». «Конечно», — рассеянно откликнулась я. «До свидания, господин смир Он только кивнул и стремительно вышел. Я встала, задвинула засов и прислонилась спиной к прохладной двери.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 Мои мужчины встретили меня с неудовольствием. Увлёкшись сборами, я задержалась почти на десять минут. «Здравствуйте, господин Брандт. Здравствуй, дорогой. Петтер», — прощебетала я, усаживаясь на своё место. Свёкор, как всегда, что-то буркнул в ответ, ингольф полоснул меня гневным взглядом, а Петтер смотрел странно испытующе. Пахло от него настолько непривычно, что на мгновение я замешкалась —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 пытаясь заставить себя съесть хоть что-нибудь. Сольвейк приготовил обед в излюбленной своей манере. Много жирного мяса, щедро приправленного жгучим перцем и острыми соусами. Как аромак я понимала, что именно такая пища согревает и даёт телу силы бороться с холодом, но за все проведённые здесь годы я так и не сумела к ней привыкнуть. Проглотив несколько кусочков, нельзя ведь питаться одним кофе, Я с лёгкой гримасой отложила столовые приборы Желудок принял подношение с недовольным ворчанием. Сосущая боль в животе сменилась тяжестью и неприятным чувством. Петер поглядывал на меня обеспокоенно. Желая избежать лишних вопросов, я взяла с блюда сдобную булочку с изюмом, хотя даже запах её вызывал тошноту. «Мира!» — отвлёк меня от борьбы с непокорным желудком голос благоверного. «Пойдём».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 Зная об этом, я старалась встречаться с Альгисой подальше от родных пенатов, что, впрочем, не прибавляло Ингольву расположения к ней и её сородичам. «Вижу, милая Ингрид, тебе уже наябедничала», — ответила я, усаживаясь. Лицо Ингольва побагровело, даже лысина налилась дурной кровью, а запах хрена и дёгтя, ярости, буквально резал нос. «Она не наябедничала».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 «Неужели твоя Ингрид стоит того, чтобы оставить его умирать? Я всё знаю об эпидемии в Феймаэль. Не трудись отрицать!» Пожалуй, мне ещё никогда не доводилось видеть Ингольва настолько ошеломлённым. В его породистое лицо будто плеснули молоком, так резко оно побелело. «Ты думаешь, что я...» С заметным трудом выдохнул он, словно борясь со спазмом в горле,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 Надежда, что я почувствую облегчение, высказав мужу всё накипевшее, оказалась тщетной. Вместо этого меня затопило безразличие, похожее на густой туман с привкусом гари. Господин Исмир может подтвердить. И не отрицает и ведь не ночевал прошлой ночью дома. «Мир, посмотри на меня», — потребовал муж каким-то странным тоном, однако я только покачала головой, не желая, чтобы он видел меня в слезах. Впрочем, когда это Ингольф считался с моими желаниями? Он выдернул меня из кресла, как морковку из грядки, потом силой отвел мою руку от лица. «Что?» — поинтересовалась я, устала, стараясь сохранить хоть каплю достоинства. «Прошлой ночью я ездил в Хеймаэль», — вдруг признался Ингольф глухо. «Что?» — повторила я, думаю что от голода и волнения ослышалось. «Я ездил в Хеймаэль». — повторил муж громче. «Там всё не так плохо, как говорят, но я забрал оттуда валериана Можешь спросить у Петтера, если не веришь. Он вёл машину». Но, с трудом освободив руку от тисков мужниных пальцев, я потёрла висок, стараясь собраться с мыслями. Он не лгал. Об этом неопровержимо свидетельствовал остропряный запах любестка, слегка напоминающий сельдерей откровенности.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 Гриндавиком звалась крошечная деревушка на западе, откуда происходил родом Петер. Его отец был слепо предан Ингольву, так что рядом с ним валерьян в безопасности. «Спасибо», — только и сумела выговорить я, опустив взгляд. Выходит, самый страшный упрёк, который я бросила мужу, был безоснователен. Ингольв взял меня за подбородок и заставил поднять голову. Ума не приложу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 Вытаращился на меня он, и я едва не рассмеялась от облегчения от того, сколько комично это смотрелось. Ингольф смотрел, так будто всерьёз сомневался в моём душевном здравии, а значит, он не знал о планах любовницы. «Мира, что ты несёшь?» «Ты ведь хотел услышать правду?» — пожала плечами я. «А правда состоит в том, что, милая Ингрид, чего ты меня не взлюбила». Я полюбовалась алыми пятнами, которые загорелись на скулах Ингольва, и продолжила. И вчера она подкинула в Уртехю змею. К счастью, дракон услышал мой крик и поспешил на помощь. Вот и всё».